Так порешил он, так дядя жег стараской по этому расчету и поделились честно. Пошел стараска к прежнему своему господину, не поскуст тому этот гость и зовет он к своей милости стараску. Но ну что стараска хорошо ли теперь умеешь вырывать, хорошо ли худо ли, не хвалюсь, а только не клади плохо. А что я велю тебе украсть? Ты украдёшь ли с нашего удовольствием, а хулки на руку не положим. Ну хорошо. Украдёшь твоя фортуна, не украдёшь в солдаты сдам. Видишь, вон поп корову ведёт. Выкради ты мне корову, чтоб поповские глаза того не видели. Можно, говорит Тараско, только дайть мне пару маленьких сапожков. Дали ему и пошёл Тараско. Вот поп ведет корову по дороге, а вор пробежал про леском и, не доходя папа, сажен пятьдесят выбросил сапожок на дорожку. Поднял его поп. Ой, кабы парочка, так моему поповскому сыну годилось бы, а как один, так пусть его тут и остается. А то раз к следом за ним поднялся пажок с дороги и побежал вперед про леском. забежал вперед и не доходя, папа сажен пятьдесят, выбросился пожог на дорожку, поднял его поп. Эх, кайдури не подобрал давишнего, вот и была бы пара. Ну, да я его найду. И за словом привязал корову к дереву, а сам побег в зад по дороге. Та раз к тем часам веревку пополам корову за рога И привел на господский двор. Но «Ну, молоди от Тараска, говорит барин, на тебя отпускную, ступай, воруй себе на волю. Так вот Тараска то ли и благодушствует. Важная сказка, одобряют арестанты. Только это уж больно занятное, никак не заснешь с нею. А ты, Смурлыч, другую, про Ваньку Гарюна. По крайности поучительная, ну и сон поскорее одолеет. Кузьма Облоков снова встряхнулся, снова откашлялся, вздохнул и начал. Глава шестая. Ванька Горюн, горько-горькая голова. В некотором огромном и могучем царстве жил Порешок мужичок, а жил он уж более ста лет назад, и был он бабыль, такой бедный, такой бедный, каких и теперь очень много. И звали его Ванькой Грюном и горь горькой головой. А хозяйство у него всего на всего одна лошадёнка да одна тележёнка. Промышляла она с возом, жимшая близко города из Кое его купцы ездили по базарам в разные сёла торговать. Возил Ванька Горюн одного с Каре до Седова и знал, что у него казна куда богатая водилась, и казну ту с Каред всегда при себе на теле содержал. Любил Ванька Горюн одну девку на селе. А она ему: "Не пойду замуж за бедного, пойду за богачея. Накопи казны, до да добра всякого тогда и повенчаемся". Пошёл однажды гарюн своего Скарида на ярмарку. Дорога шла лесом, вёрст с десяток, если не более. И вдруг пришла ему благая фантазия убить старика. Дрожь берёт Ваньку страшно, а дьявол шепчет в левое ухо: "Убей да убей, у него казна богатая, а и парашка девка красивая". Призадумался Ванька. Что ж думает? Ведь скарит куды стар да древен, скоро помрет. На что ему деньги? А я человек молодой, мне они попригоднее будут. А дух добра, ангел божий, шепчет в правое ухо: грех, Ванька, горюн, великий грех, человека убийцы и наречешься. А Нафима проклят тебе будет и от людей и от Бога. А дьявол тащепчет: убей да убей. Ты, парень молодой, жизнь-то ещё большая, грех замолить успеешь, в монахи на старости можешь пойти, а от людей бедности не ждать почёта. Любовь и та за бедность не любит. И то правда, думает Ванька. Соскочил он с облучка ровно бы в облегчении лошадки и идёт себе за телеги кнутом цветы лазоревый постёгивает. А старик сидит да дремлет. Валяй. подтолкнул зявол: "Не то проснётся сейчас". Скачил Ванька на задок и набросил петлю старику на шею. На тёмную пошёл, значит. А петля из кнута у него приготовлена была. Лес зашумел, старик захропел, а воронёта, воронёта закаркала: "Сила не приведит, Господи, страсть какая". Тут зарск старику и курносая подкатила. Смерть схватил Ванька тёплый труп, бросил его на дорогу и два раза нарочито переехал телегой поперёк старикам, потом обратно вскинул его на телегу и, ну, шарить под сибиркой да под сорочкой нащупал гайтан. Тисма для нательного креста. На гайтане крест крещённый, да шмель золочёный висит. Его-то Ваньке и надо. оборвал это гайтанчик там. Да как развернул батюшки свет и радужный и пёстрый, красный и синий, золото чистое, серебро звонкое, так всё это и посыпалось на шмеля. Дрожит, трясётся убить с проклятой, а везёт свою жертву в город, объявил. Уснул, говорит, дорогой, да и упал перед капод колёса. Глянул на Ваньку исправник и позвал в кабинет свой. Немного и немало они там поговоривши, выходят оттудова вместе. Поезжай себе, мужичок, с Богом домой, говорит исправник. А дня через два я тебе вызов дам. Только призвал ли его либо нет, и по сей день неизвестно. Зажил Ванька на славу. Праздник был на Ванькином селе и девки хороводы водили. Гуляет Иванька Горюн сам гуляет, а сам по Ваньке на ух шепчет: приходи уж отк на задворке к старому дубу, приду безприменно. Вот стало это теметь. Устали парни, уморились девки, разошлись себе, кто по домам, кто по кабакам, а кто и по горохам, да по старым овинам. Стоит древний дуб, словно великан какой, стоит, да сучьи ми повет рукачает, не дать не взять, как будто руками сам с собой о чем рассуждает. А под дубом и в ангаре он горь горькая голова, спораний распрекрасный. Пойдешь что ли за меня? Не пойду я, девка за бедного, пойду за богачея, на копей казны до да добра всякого, тогда и повенчаемся. И показал ей тут Ванька Горюн казну свою богатую преступлением добытую. Пристала скажи душа не утай, откуда взял экую кучу. Крепился Ванька крепко крепился, однако облапела девка, лаской всю правду подноготную выведала. А выведомши, сама говорит Ивану, по толь не пойду за тебя. Покойно могилу купца не сходишь и всю ночь до зари не промолишься и тем прощения себя от Бога и от убиенного выпросишь. Согласился горю он горь горькая голова и пошел в город на кладбище. Ночь ни зги Божий не видать. Спотыкнулся об могилу об свежую в могиле жертва на жертву крест нов тесов деревянный поставлен. Дрожь приняла убийцу Акаяннова, с трепетом стал Иван на коленки и молиться. Сам молится, а сам шепчет: "Прости ты меня, жертва бедная, кровь не повинная, что я тебя убийчески убил". Как сказал он это, землёной бугор на могиле оселса. Отпусти ты мне грех анафемский, я затем к тебе пришел помолиться, чтоб душ свою облегчить. Прости ты меня жертва, потому и убийцы даже зла за гробом не помнят. Как сказал он это, черкнула по небу молния, грянул гром и крест на могиле качнулся. И земля стоном стонет, ни ветер воем воет, то гудит из могилы голос: "Кровь за кровь, голым у заголову. За Через 50 лет ты будешь наказан со всем родом и потомством твоим". И тут сделалось землетрясение. Горемыко конечком лежит на могиле без всякого чувства, а как пришёл в себя, Утро красное настало, и пошла горе горькая голова домой. А что головушка думала, то знает только мысль тайная. Женился Ванька на порошке, а стали звать уж не Ванькой Грюном, горе горькой головой, а Иван Светы Иванчем. Соседи и начальство всякое уважение и велика тности ему показывают. Ну житье его завидуют. Всего-то Иван Светы Иванович волю дом не дом, хоромы не хоромы. Сам в лисье шубе купецкой щеголяет, и жена в парче до да ватласси. Ну и дети чередом пошли, славные ребят, просто загляденье. Патриархом в семье головой мудрилой на миру стал Иван Светы Иванович. Ну житье ему а масленица держит он между прочим двор постоялый. Заезжает к нему однажды какой-то священник, старичок седенький, благочестивый. Но у хозяин обогрей на кормина по имени человека заезжего. Пока пошли ему пищу приготовить, старик сидит за столом и книжку божественную читает, а книжка-то называет стребник. Вдруг это. взгрянул гром с молнией и послышался с улицы голос: "Отец Иоанн, выйдь из сего дома, дом сей анафема проклят есть". Побледнела хозяйка, почернел хозяин, священник глянул в окно, теметь уже начал хуже осенней ночи и опять себе тихонько за книгу. Пущь гром, пущь молнья. а того пуще голос отец Иоанн вон из дома Каинского да не погибне доброе с недобрым 50 лет прошло вышел священник со своим извозчиком из дому и поехали они не оглянувшись куда им следовало а ехали они за требой вдруг дорогой вспомнил старец что требник-то забыл в торопях на дворе настоял он Вернулись. Гляди, а на том месте, где стоял и двор стоял, топеречь стоит огромное казённое здание с железными решётками. У железных ворот часовые с ружьями ходят. А недалеко от часовых стол, и на столе книга лежит та самая, что стариком позабытая была. И лежит эта книга раскрытая на той самой странице, где читал священник. И в этой самой книге огненными буквами написано, неведомо кем, эта самая повесть. И при ней сказано: Убийцы, душегубцы, светотатцы, воры, обманщики, негодяи и все подобные им люди должны жить в таких мрачных домах, как этот самый. И где есть такие люди, там должны быть и такие дома. И дома эти должны называться строгами и тюрьмами, а люди в них сидящие арестантами. На этих словах Кузьма Облако скончал свою сказку